Собрание толпилось перед храмом на просторной базарной площади. Запах пыли, конского навоза и пота, шум голосов, запах табака из трубок, треск разгрызаемых тыквенных семечек, засыпавших своей кожурой всю землю. И теперь эта кожура трещала под крепкими подошвами кавалерийских сапог. Городок вольных собрался назов. Староста, а теперь уже сотник, при шнуре стоял на крыльце храма, о чём-то разговаривая с двумя княжескими офицерами. Один из них в чине первого сотника, второй — просто сотник. Оба в серых мундирах с рыжими кожаными портупеями и красными погонами, в кожаных кавалерийских касках с большими валашскими позолоченными орлами. В дальнем конце базарной площади возле лошадей стояли солдаты их сопровождения, кавалерийский десяток. Они оклекали проходивших девушек и пытались заигрывать, но вполне невинно. Это же не городишко в княжестве, где солдат княжеского войска власть немалая, а городок вольных. Тут власть своя, местная, в былые времена добытая боем и кровью, когда поселенцы на окраине Великой Степи противостояли как натиску кочевников, так и жадных владителей. И в конце концов кочевников отвадили без ума нападать, а владетели тоже сочли за благо не вмешиваться в жизнь поселенцев, удовлетворившись тем, что они прикрывают и берегут границу заселённых земель. «Вольный люд!» Обратился к толпе сотник. «К нам от князя с вестями посланцы прибыли. Надо выслушать. Давай, давай!» загомонила толпа, предоставляя слово гостям. «Спасибо, господа, вольный люд!» вежливо обратился к толпе один из прибывших начальных. «Я первый сотник Фарин, из славного войска князя Валашского Орбеля II, владыки течения Быстрой и Дельты Широкой, владыки двух забытых городов и земель Междуречья, да благословят его брат и сестра на долгую жизнь и новые свершения». «Давай, давай дальше!» Закричали несколько голосов, подразумевая, что сотник Фарин в своем верноподаническом восторге начал уже кота за хвост тянуть. «Господа вольный люд!» Зычный сотниковский голос перекрыл крики толпы. «От союзников нам дали знать, что степняки готовят большой набег. Хотят прорвать границу городков и дойти до самой быстрой. Штаб войска княжеского полагает, что вольным в одиночку не выстоять. А если не выстоите вы, то воевать придется уже на земле княжества, отчего ему разорение и ущерб ожидается. Поэтому его княжеское высочество приказали войску присоединиться к вам и укрепить границу Если степняки прорвутся, то войско встретит их на рубеже городков. «Ишь, умные!» — аж крякнул толстый Белл. «Мы воюй, они в тылу укреплять будут!» «А чего им на рожон лезть?» — спросил скотовод Арджи. «Если мы не остановим, так ослабим, им же проще. А остановим, так все равно в поход ходили, врага побили. Извольте всем орденов отписать!» «Да тут дело такое!» — почесал в затылке Белл. товарищ у меня гостил с верховьев так говорит что княже орбель многоумный что то там мудрить начал скалы взрывает рабов нагнал на работу и чего насторожился я подозревает народ что князь задумал вертлявую в другую щее повернуть она тогда в быструю пойдет погодь погодь нахмурился арже пастбища наши отвертлявой питаются вся вода в колодцах от нее небось тоже высохнет степь если ее отвести «Чем князь думает?» «Головой он думает», — мрачно сказал я. «Если степь сохнуть начнёт, то и степняки сюда избегать ходить будут, и нас с земли сгонят. Даже не сгонят, а сами уйдём. Что делать будем, когда ни земля родить не будет, ни трава сок не возьмёт?» «Это точно», — подтвердил Белл. «Князю мы что зуб больной, и спать не даёт, и тронуть страшно. К нам бегут, а мы не водаём. Издольщики землю бросают и к нам перебираются». «В общем, без нас ему лучше было бы». «А нас куда?» — возмутился арже «На Кудыкину гору, из горы в обрыв. Так лучше всего», — ответил Белл. «Орбель монофизитствующим первая опора, а мы сами знаете кто — обновленцы. Первосвященник Валашский нашу ересь проклятию ещё когда предал. Терпят нас тут, связываться не хотят просто». «Это уж точно. Любовью к нам княжеская власть никогда не пылала». А после церковного раскола, что с каждым годом всё заметней становится, к этому княжья набожность примешиваться начала. Другое дело, что нибудь будь нас тут, то целое войско на рубеже держать придётся и содержать, а вот если так, с засухой. А пойдут тогда степняки сюда вообще? Вообще-то пойдут, но никто же не говорит, что князь у нас умный. Поблазнилась дураку, что так он одной стрелой двух уток собьёт, вот он и суетится в верховьях. «А может, податью обложит такой, чтобы у нас шкура полопалась», — усмехнулся Белл. «Если он по своему желанию сможет воду давать сюда или не давать». «Так прямо на вражду с вольными и пойдет», — удивился Аржи. «Пойдет или не пойдет — дело десятое. А вот в тех краях ему у плотины крепость поставить сильным гарнизоном, и демоны ведают, что мы тогда сделать сможем», — сказал Белл, сотворив знак богов при упоминании демонов. «Да и горцев нанять никто не мешает в помощь». С горцами верно. Они за деньги служить будут, причём с радостью. Вроде и одного языка с нами люди, а внутри совсем другие. В горах земли бедные, жил народ всегда скудно. Вот и грабили друг друга и соседи, или на службу нанимались. Воины они хорошие, да народ плохой. И переметнуться могут, и в спину ударить. Только своя выгода их заботит. И если возьмутся охранять предгорье то тогда всё. Нам и соваться туда нечего. Можно в горах и ущельях с ними до скончания времён резаться. Тем временем слово снова перешло к нашему сотнику. Он крикнул. «Господа, вольный люд! Властью, данной мне собранием, а также согласно приказу полковника, объявляю на завтра сбор и поход. Сотня, обоз и батарея с полным припасом. сборы строевой смотр у городка на выгоне к пятому колоколу. В городке остается два десятка нести дозорную службу и инвалидное ополчение». «Как семьями быть на время похода? Пусть каждый сам решает. Большой опасности пока не вижу!» Опасности я и сам не видел особой. Степняков мы и раньше отбивали с помощью княжьего войска и подавно отобьём, но вот что-то покою не давало. Словно нечто нужное взять забыл, да вспомнить не получается, что именно. Вид у княжьих офицеров был довольный, как будто и не на войну, а на праздник собираются. У сотнику усы, как у кота, торчат, руки за спину заложил, глаза из-под каски блестят, как пуговицы на мундире. Сотник же своим солдатам что-то командовал, размахивая рукой с зажатой в ней стеком. Те спешно закидывали поводья на головы лошадей, собираясь в путь. Интересно, а драгуны-то из серых воронов? отборной части? Княжеский конвой, можно сказать. Не к лицу вообще-то им каких-то обычных вестников сопровождать. Это тоже странно. А всё, что странно и при этом касается княжеской власти, скорее всего, ещё и опасно. Знать бы только, с какой стороны опасность эта самая подкрадывается.